Охотник. Она вернулась. Врачи пророчили смерть. Врачи боролись, хотя сами не верили в благоприятный исход. А она все-таки вернулась. Открыла глаза, и мир ожил. Весь мир плескался в ее глазах. Весь мир – это она, его ведьма, его птица, его спасение. Ее болезнь носила длинное, труднопроизносимое название – Но Альдов про себя называл это мозговой горячкой. Настасья металась, кричала, плакала, а он ничем не мог ей помочь. Единственное, что ему позволили, это говорить. И Егор говорил. Часами. О себе, о ней, о следствии, которое уже почти подошло к концу. О том, что Томилу будут судить за убийство Кускова, а сама Настасья свободна. О том, что на диске, который Егор передал милиции, обнаружилось подробное досье на всех клиенток Андрея, а заодно и номера счетов, где пророк прятал деньги. А с Настасьей сняты все обвинения. Все это он говорил ей часами, но она все равно пряталась в собственном кошмаре. Он даже сказал, что Юля отказалась жить с ним. Она считала Егора виноватым. Сложно все. Безумно сложно. Если бы Настя была рядом, она бы поняла, а она болеет. Уже 22 дня. Три недели и еще один день. двадцать два дня. И вот она открывает глаза. Она вернулась. Ты вернулась. Егор боялся спугнуть ее. Ему казалось, что если Настасья закроет глаза, то улетит навсегда. Женщина-птица. Его птица. Здравствуй. Она попыталась улыбнуться в ответ.